Рядов все никак не мог понять, шутит Сосновский или издевается над ним. Наконец Сосновский стал объяснять свой план серьезно. «Выход газеты приостановим официально на неопределенный срок. На самом же деле на месяц. За это время слабые побегут с корабля, строптивые возьмутся за ум, а кто-то будет выжидать. Но мы лишимся лучших журналистов». Шепни, кому доверяешь, пусть выждут. А сам все эти дни сиди в своем новом большом кабинете, страдай вместе со всеми и делай вид, что пытаешься достать деньги. Ясно я говорю? Страдай. И прикидывай, какой должна быть современная газета. По техническому оснащению, структуре, системе реализации. О содержании пока не особенно волнуйся, это позже. Ровно через месяц должны выйти в свет совершенно обновленные московские известия. Массовая газета для тех, кому дороги, ну и так далее. Сосновский положил трубку и надолго задумался. Его хорошо проработанный план дал осечку. Но это не опасно. Часть журналистов уйдет в другие газеты, их возьмут с удовольствием, у них репутация профессионалов. Другие смирятся с ситуацией. а так АО, лишь бы зарплату платили. Через недельки-две оставшиеся на корабле, как миленькие, примут любые решения. Но... Сосновский позвонил следователю Камшалову. Иван Иванович откровенно обрадовался звонку банкира. Яков Михайлович... Чутко это уловил и тут же поинтересовался. — У вас есть какой-то интерес ко мне, Иван Иванович? — Мне неудобно об этом вас просить, дорогой Яков Михайлович, но сроки кредита, которые вы любезно предоставили мне в вашем банке, вышли. — Значит, надо возвращать, — наивно сказал Сосновский. — Увы. Сосновский вздохнул. «Всегда вот так. Берут с радостью, а возвращаются слезами. Вы хоть коттедж, под который кредит брали, построили? Да где там? Только фундаменты стены. Ну и что вы намерены делать? Упасть вам в ноги? Я подумаю, как вам помочь». После паузы, наконец, пообещал Сосновский. «Но, дорогой Иван Иванович, у меня свои трудности. Если я могу, можете. Не сочтите за наглость, что я вторгаюсь в сферы ваших интересов. Когда все-таки завершите с этим, как его, страховым? Я в газету вложил большие деньги, и терять мне их совершенно нет смысла. А в газете волнуются». Хотят чуть ли не приостановить выход, пока не найдут убийцу Маривой. Грозят забастовкой. Вот и подайте им убийцу, Иван Иванович. Не все так просто, Яков Михайлович. Против Страхова нет ничего. Он чист. У него непрошибаемое алиби. Так задержите его хотя бы по подозрению. Но мне ли вас учить, Иван Иванович? И не такие узелки вы развязывали. Связаться со сворой журналистов? А, испугались? Нет, пока ищу решение. Ищите, но не очень долго, господин Камшалов. Заявление Страхова на контроле в Генеральной прокуратуре. Я вам рассказывал, кого он подозревает в убийстве Мариевой и почему. «Все не очень просто, Яков Михайлович». «Ладно, господин Камшалов, вы идите своим путем, а я попытаюсь найти другой». Сосновский набрал номер Мясницкого. «Николай Ривмарович, надо срочно встретиться. Сегодня. Не у меня и не у тебя. Лучше всего завалиться в сауну, малоизвестную, не для таких, как мы. Хочу в народ». Передай это мое желание Михаилу Порфирьевичу. Давай так. Встретимся на стоянке у Рамстора, что на Шереметьевской. В семь. Там определимся, куда дальше».